Когда смотришь с востока, город выглядит совсем непривычно. Река бежит неестественно прямо, как искусственный канал, в котором не видны отмели. За рекой тянутся болота Северной Топи. С востока в них вторгаются островки и леса. По эту сторону реки виднеются поля, мимо которых мы шли. Насколько хватает глаз, не видно человеческого жилья, и даже восточный мост кажется забытым и печальным. Если приглядеться, можно различить домишки фабричного квартала и силуэт часовой башни. Такие крохотные и безтелесные, что все это кажется миражом, отражением какого-то нездешнего, страшно далекого мира. Отдохнув немного, мы спускаемся с холма к лесу. На опушке у самого входа в лес разлился пруд, такой мелкий, что виднеется дно. Из середины пруда торчит корневище огромного дерева, обглоданное временем, как скелет. На нем сидит белокрылая птица и разглядывает нас в упор. Снег такой твердый, что за нами не остается следов. Долгая зима меняет лес до неузнаваемости. Не щебечут птицы, не копошатся насекомые. Лишь гигантские деревья высасывают соки из еще незамерзшего сердца земли, вздымая ветви в угрюмое небо. Мы идем по тропинке в лес, и вдруг до ушей доносится странный гул. Словно ветер гуляет между деревьев. Только ветра почти не чувствуется, да и гул этот слишком монотонный и непрерывный. Чем глубже мы заходим в лес, тем он громче и отчетливее. Но откуда он? Непонятно ни мне, ни ей. Как и я, она впервые подходит так близко к электростанции. Перед нами вырастают могучие дубы, за стволами которых виднеется просторная площадка и кирпичное здание. Видимо, это и есть электростанция, хотя внешний вид здания ничего не говорит о том, что внутри. «Оно похоже на склад. Ни оборудования, ни проводов под высоким напряжением, ни электрических кабелей. Странный шум ветра доносится именно отсюда. Двустворчатая железная дверь, несколько окошек наверху. Тропинка приводит нас к площадке и обрывается». «Так это и есть электростанция?» «Двери, однако, заперты. Даже вдвоем мы не можем их сдвинуть с места. Тогда мы решаем обойти здание вокруг». Боковые стены оказываются длиннее фасада. Сверху по ним рядами бегут крошечные окошки, из которых доносится странный шум ветра. На другой двери нет, сплошная кирпичная стена, глаза не за что зацепиться. Издалека очень похожа на городскую стену, но вблизи видно, что у этой кладка грубее, а кирпич местами совсем раскрошился. Сразу за электростанцией стоит еще один домик, совсем маленький, из такого же кирпича. Размерами не больше сторожки, с обыкновенными дверями и окнами. На окнах вместо штор мешки для зерна, на крыше черная от сажи труба. Хоть какое-то ощущение человеческой жизни. Я трижды стучу в дверь, но никто не отвечает. Она тоже заперта. Вход там, говорит моя спутница, показывая назад. Я оборачиваюсь и действительно вижу в задней стене станции железную дверцу. Рядом с ней гул ветра становится громче. Внутри оказывается гораздо темнее, чем я думал. Я заслоняю ладонями глаза от света с улицы и заглядываю внутрь, но ничего не могу различить. В помещении не горит ни одной лампы. Странно, для электростанции. Лишь тусклый лучик пробивается из окошка под потолком, да ветер свистит в огромном пустом помещении. «Есть кто живой!» — кричу я в темноту, но безрезультатно. Я ступаю внутрь, останавливаюсь, снимаю черные очки, И жду, когда глаза привыкнут к темноте. Библиотекарь шастается в дверях. Видно, что ей входить не хочется. Этот гул в темноте явно пугает ее. Мои глаза хорошо приспособлены к ночи. Довольно скоро я различаю в центре зала худого и невысокого мужчину. Он смотрит на толстую металлическую трубу, что вздымается перед ним от пола до потолка. Кроме этой трубы в помещении нет ничего похожего на оборудование. Пусто, как на крытом ипподроме. Пол выложен из того же кирпича, что и стены. Словно мы в гигантской печи. Оставив библиотекаршу у входа, я прохожу в зал. И дохожу почти до самой трубы, когда мужчина наконец замечает меня. Он поворачивает голову и смотрит, как я приближаюсь. Мужчина моложе меня, почти юноша. Полная противоположность стражу. Худые руки и ноги, бледное лицо, гладкая кожа. Зачесанные назад волосы открывают широкое, скуластое лицо. Одет безупречно, с иголочки. Добрый день, говорю я. Он смотрит на меня и не разжимая губ кивает. Я не мешаю? спрашиваю я. Из-за странного гула приходится кричать. Юноша качает головой и жестом приглашает меня к окошку в трубе, маленькому, размером с листик дерева. Приглядевшись, я понимаю, что это окошко в небольшой дверце, а сама дверца плотно привинчена болтами к колонне. Заглядываю в него и вижу нечто вроде гигантской турбины, которая вращается с бешеной скоростью, словно ее вращает двигатель мощностью в тысячи лошадиных сил или сильнейший ветер неизвестно откуда. Это ветер! – кричу я. Он кивает и, взяв меня за локоть, ведет к выходу. Ростом он на пол головы ниже меня. Мы двигаемся плечом к плечу, словно старые друзья. У выхода нас ждет библиотекарша. Он приветствует ее, как и меня, учтивым кивком. «Добрый день», — говорит она. «Здравствуйте», — отвечает он. «Он ведет нас туда, где меньше шума. Мы проходим к небольшому огороду, разбитому прямо за домиком, и рассаживаемся на пеньки».